Материнское поле. Отец, я не знаю, где ты похоронен. Посвящаю тебе, Тарикулу Айтматову. Мама, ты вырастила всех нас четверых. Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой. Один. В белом свежевыстиранном платье, в темном стёганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идет по трапе дежневья. Вокруг никого нет. Отшумело лето, не слышно в поле голосов людей, не пылят на проселках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли еще стада на стерню. За серым большаком далеко невидимо простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыли сухие былинки. Бесшумно уходит он к реке.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 И еще постарела. Совсем седая. С пасажком? Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, Поле, еще одна жатва. Сегодня день поминовения. Знаю. Жду тебя, Толганай. Но ты и в этот раз пришла одна. Как видишь, опять одна. Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Толганай? Нет, не посмела. Думаешь?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 всякому прикидывала и так, и так И сколько не думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил, что было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать им не только о нем самом, не только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о тебе, мое поле, о всей нашей жизни, и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в школу,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 «Садись, Толганай. Не стой. Ноги-то у тебя больные. Присядь на камень. Подумаем вместе. Ты помнишь, Толганай, когда ты первый раз пришла сюда?» «Трудно припомнить. Столько воды утекло с тех пор. А ты постарайся вспомнить. Вспомни, Толганай. Вспомни все с самого начала».